Глава вторая. На космодроме, где приземлился звездолёт Эсперсея, я не был. На траурное заседание Большого Совета не пошёл. Стереоэкраны в моей комнате не включались. Мэри потом рассказывала, как величественно печально была церемония передачи на Землю погибших астронавтов. Она плакала, когда возвратилась с космодрома. Я молча выслушал её и ушёл к себе. Если бы я так держался в первые годы нашего знакомства, она назвала бы меня бесчувственным. Сейчас она понимала меня. На Земле давно нет болезней. Само слово «врач» выпало из употребления. Но только болезнью могу назвать состояние, в какое вверг меня отчет об экспедиции Алана и Леонида. — Это нелегко пережить, — сказал Ромеро, вручая мне кристалл с записями событий. Начиная со старта в Керсеи, и кончая возвращением кораблей с мертвыми экипажами. Это было больше, чем нелегко пережить. Этим надо было тяжело переболеть. Вероятно, я не пошел бы и на прощание, если б не узнал, что на землю прилетела Ольга. Она не простила бы мне отсутствие на похоронах ее мужа. К тому же надо было повидать старых друзей. Орлана и Гигу, осиму и Грация, Камагина и Труба. Они прибыли вместе с Ольгой на ее Орионе, чтобы принять участие, в торжественном внесении останков в пантеон. Ромеро предупредил, что от меня ожидают речи. А что я мог сказать, кроме того, что погибшие отважные космопроходцы, и что я их очень любил? В траурном зале пантеона Ольга заплакала, припав головой к моему плечу. Я с нежностью гладил ее седые волосы. Она дольше всех нас не поддавалась разрушающему действию возраста, но горе сломило ее. Я пробормотал чтобы что-то сказать. «Оля, ты взяла бы какой-нибудь другой цвет волос. Это же просто». Она улыбнулась так грустно, что я еле удержался от слез. Леониду я нравилась, какая есть. А больше мне нет для кого прихорашиваться. Вместе с Ольгой на похороны пришла Ирина, ее дочь. Я не видел Ирину лет пятнадцать. Помнил ее взбалмошной, некрасивой девчонкой с внешностью и характером Леонида. Я раньше часто удивлялся, как мало позаимствовала Ирина у матери. Ни намека на рассудительность, умение глубоко вникать в загадки и железную решительность, прикрытую доброй вежливостью. А в пантеоне я увидел женщину. Стройную, смуглую, порывистую, с быстрой речью, быстрыми движениями и такими огромными черными, с почти синим белком глазами, что от них трудно было отвести взгляд. Ирина показалась мне похожей на Леонида еще больше, чем прежде, и сходство это было не только внешним. Сегодня, когда трудно что-либо исправить, я вижу, как грубо ошибся в Ирине. В длинной цепочке причин, породивших нынешние бедствия, и эта моя ошибка сыграла свою роль. Дружески обняв Ирину, я сказал, «Я очень любил твоего отца, девочка». Она отстранилась и сверкнула глазами. Затрепанное выражение «сверкнуть глазами» в данном случае единственно точное. Она сверкнула глазами и ответила с вызовом, которого я не понял. «Я тоже любила отца, и я уже не девочка!» Мне надо было вдуматься в значение ее слов, в чувствоваться в их тон. Многое повернулось бы тогда по-другому. Но подошли лусины Труп, было не до взбалмошных женщин. Лусин пожал мне руку. Старый ангел мощно сжал меня черными крыльями. Рецепты бессмертия, усердно внедряемые у нас галактами, также мало помогают моим друзьям, как и мне. Лусин держится молодцом. В его суховатом теле слишком много и костей и слишком мало мяса. Такие долго не дряхлеют. А Труб выглядит стариком. Никогда не думал, что может быть такая красивая старость. Такое, я бы сказал, мощное одряхление. Я с нежностью выговариваю эти противоречащие одно другому слова. Мощное и отрехление Я с болью вижу погибшего труба, каким он появился на траурной церемонии. Огромный, чернокрылый, с густой, совершенно седой шевелюрой, с густыми, совершенно седыми бакенбартами. «Горе!» — с тоской выговорил Лусин. «Такое горе, Элли!» «Кругом были враги!» прорычал труп алланну и леониду надо было сражаться ты бы воевал элли я уверен жаль меня не было я бы кое что преподал им из опыта сражений на третьей планете к нам подошли орлан и играции когда они оба появляются на планетах где живут люди они ходят только вместе в этом есть какая то трогательная наивность галакт и разрушитель демонстрируют что жестокая вражда когда то разделившие их народы нынче сменилась горячей дружбой. Я по-старому назвал Орлана разрушителем, хотя теперь им присвоено имя Демиурги, означающее что-то вроде механиков или строителей. В общем, творцов. Словечко «Демиург», конечно, точно выражает роль бывших разрушителей в нашем Звездном Союзе. Но не думаю, чтобы выставляемая на показ дружба легко давалась Орлану и Грацию, особенно Галакту. Астропсихологи утверждают, что как людям не привить любви к дурным запахам, так и галактов не приучить быть терпимыми к искусственным органам и тканям. адимурги сменили только наименование, но не структуру тела, где полно искусственных органов и тканей. «Привет тебе, Эли, мой старый друг и руководитель!» — торжественно произнес галакт, по-человечески протягивая руку. Мои маленькие пальцы исчезли в его гигантской ладони, как в ящике. Я пробормотал подходящий ответ. По выспренности выражений, галакты даже раммера способны дать десять очков форы. Орлан ограничился тем, что приветственно просиял синеватым лицом, высоко приподнял голову и с резким стуком вхлопнул ее в плечи. В экспедиции Алана и Леонида принимали участие 114 человек, восемь демиургов, три галакта и два ангела. Катастрофа превратила в одно неразделимое месиво существа и механизмы. В траурный зал внесли урну с общим прахом, горсточкой мертвой материи. Бывший духовный и служебный союз членов экипажа превратился в вещественное единение составляющих их атомов. В ту минуту я с горечью думал, что мы все на разных звездах, братья, потворящие нас материи, но только в смерти. ощущаем наше внутреннее единство». Урну внесли Ромеро и Олег. Один как представитель Большого Совета, другой от астронавтов. Меня тоже просили нести урну, но обряды, где надо показываться перед всеми, не для меня. Я заранее отказался что-либо говорить. Ромеро держал краткую речь, а затем зазвучала музыка. «Я должен остановиться на музыке». В странном сочетании причин, определивших наше сегодняшнее метание в «Звездовороте ядра», она тоже сыграла свою роль. Исполняли симфонию памяти друга, Сбышика Полиновского. Сотни раз говорил, что люблю лишь индивидуальную музыку, лишь озвученную гармонию собственного настроения. Вероятно, мне просто трудно настраиваться на чужие чувства. В общих для всех мелодиях я ощущаю приказ испытывать то, а не иное. Запрет быть самим собой. Для памяти друга с Сбышика я делаю единственное исключение. Она всегда по душе. Она моя, всегда моя. А в тот день звучало так горестно, так проникновенно, что сам я стал этой скорбной и мужественной музыкой. Я оставался собой и был всеми людьми, всем миром сразу. Вероятно, Сбышик Полиновский сознательно вызывал такое настроение. Могу сказать одно. Если он имел подобную цель, он ее достиг. Ромеро и Олег подошли ко мне в тот момент, когда меня переполняла смута, вызванная симфонией. Ромеро сказал, «Дорогой адмирал, большой совет постановил снарядить вторую экспедицию в ядро галактики и назначил командующим эскадрой звездолетов капитана-звездопроходца Олега Шерстюка, нашего общего друга». Олег добавил, «Я согласился принять командование лишь при том условии Элли, чтобы в экспедиции приняли участие вы». Мне надо было ответить таким же категорическим отказом, каким я не раз отвечал на предложение командовать звездными походами или принимать в них участие. После освобождения Персея, после гибели Астра на третьей планете, Мэри и я возвратились на зеленую прородительницу Землю, чтобы никогда уже не покидать ее. Так мы постановили для себя 20 лет назад и ни разу не отступали от своего решения. Но неожиданно для самого себя я сказал – Я согласен. Я согласен. Приходите ко мне вечером. Посвящаемся.